Вот оно как. Впервые тогда я осознал всю мерзость гордыни своей, и из похорон матушки, словно из кипятка, вынырнул. Возвратясь в Боровскую обитель, собрал всю братью, поклонился инокам своим, прося прощения за все, как опритеснял их, и объявил о том, что покидаю монастырь навсегда. Инок Герасим ушёл со мною вместе.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 Пал к ногам моим, прося прощения, и они просили меня вернуться на игуменство, но я тогда уже твердо решил собственную обитель обосновать со строгим общежитским уставом, а Боровский устав оставить таковым, каков он был при блаженном Пафнутии, и ушел из Пафнутиева монастыря.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 стращая его той же участью, которая была уготована Горяю. Когда же помер Борис Васильевич? «Вот тут-то горюшко пришло», — говорил он. Федор Борисович Беспутный Гуляка принялся грабить обитель мою нещадно. «И я, грешный игумен, коему непременно уготована гиенно огненная» не потому душою к тебе потянулся, что полюбил тебя, а потому, Державный, что от Федора житья не стало. Вот какова изнанка моя. К тебе, наилучшему государю московскому, только теперь на старости лет притулился. «И слава Богу, Осифе! И слава Богу!» — бормотал Державный. «Пойдешь ли ты в обитель мою?»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 и всем будет казаться, что пред ними ученый муж. Однако знания его поверхностны, легковесны. Нахватанность свою всезнайка направляет на пользу не людям, а себе. И дела его никогда не бывают во славу Божию, а токма во вред. Как будто дьявол все время неотступно пасет его. Даже если такой человек и хочет верить в Бога,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 Ведь я, Осифе, я повелел отпустить его тогда, пять лет назад. Как? Вскричал Иосиф, ужаленный этим признанием в самое сердце. Он знал о множестве слухов, что якобы Ересиарх Курицын был пощежен и отпущен самим державным, но не хотел им верить. Разве Курицына не умертвили?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 что он отрекся от Христа и проповедовал жидовскую веру, что поклонялся сатанель Стивому, змею Моисееву? Да. Зная, что подученные им мерзавцы ругались над православными иконами, зубами грызли честной крест, рыли подземелья в поисках входов в преисподнюю, алчущие тем дыром поклоняться,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 И Бог уже карает меня непрестанно. Отнял сонюшку, отнял здравие, поставил на край могилы в таком возрасте, когда я еще много мог бы пользы принести Руси любимой. Пользы, продолжал гневаться Иосиф, да вся твоя польза перечеркивается от вреда, нанесенного твоею, правильно сказано, добратишкой. И я.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 Кто есть русский человек без Бога в душе, без царя в голове? Раб. О рабстве нашим и пеклись еретики, Литвою купленные, да литовскими жидами наученные. Эх, Литва, могла ты быть, Аки Русь, светлая, А стала черною лядью. Да ведь и твой предок, Осифи.